Глава 13. Я решила, пока Дарина не вернулась, помыть посуду. Зашла на кухню, поставила тарелки в таз, залила их горячей водой и вернулась в гостиную, чтобы собрать все со стола. На столе лежала белая лилия. Я даже немного решила проморгаться, а то при свете масляных светильников и свечей мало ли что может привидеться. Лилия осталась, и по мере приближения к ней я уловила ее запах, который, кстати, мне не очень нравился. Скорее, даже не нравился. Я покрутила ее в руках, осмотрела внимательно комнату, вышла в прихожую, проверила входную дверь. Она была закрыта. — Интересно, — тихо про себя сказала я и начала искать место проникновения злоумышленника. Похоже, у меня завелся поклонник. Я смотрела прихожую, ничего подозрительного. Небольшое окно там было закрыто изнутри. Затем зашла обратно в гостиную, отодвинула штору у одного из окон. На подоконнике у открытого окна лежала еще одна лилия. Я улыбнулась, взяла ее в руку, а потом громко, чтобы меня услышали в саду, сказала. «Это, наверное, даринием. «Пойду, отнесу. Меня же здесь еще никто не знает!» И отвернулась от окна, собираясь уходить. За окном послышался шелест и какое-то движение. Моя улыбка стала шире, и я, чтобы не рассмеяться над незадачливым ухажером, добавила. «Пойду, поставлю их в воду!» А сама спряталась за шкаф и притихла. За окном послышалось пыхтение и сопение. И через несколько секунд я заметила на полу большую мужскую тень. Сегодня местная луна светила очень ярко, поэтому я смогла рассмотреть у него даже наличие косички и довольно внушительной мускулатуры. Я почти не дышала, чтобы не выдать себя. Но буквально через пару секунд он опять исчез. И я смогла выглянуть из своего убежища. На цыпочках подошла к окну. Никого. а на подоконнике лежала третья лилия, и у нее на стебель была надета мятая и не очень чистая бумажка, на которой нацарапана то ли углем, то ли карандашом Настя. Я взяла свои находки и пошла на кухню поставить фото. Дарина уже домыла посуду и обернулась, чтобы что-то мне сказать. Да так и застыла с открытым ртом. «А ты откуда это у тебя?» Спросила она, побледнев. «Интересно, что могло вызвать такую реакцию у девушки? Цветов испугалась, что ли?» Я вопросительно посмотрела на нее и решила уточнить. «Мне просто какой-то кавалер подарил цветочки. Что не так?» «Это же белые лилии. У нас их дарят только на похороны, а еще у бандиты тем, кого хотят убить». «Да?» Я покрутила свой букет в руках и абсолютно спокойно сказала. «Знаешь, мне они тоже никогда не нравились. Но ведь это просто цветы. Мне их жаль. Они же не виноваты, что у кого-то такие больные шаблоны. Дай мне, пожалуйста, вазу». «Ты их собираешься оставить?» Удивилась она. «Ну не выкидывать же, если принесли». Я налила в вазу воду, поставила белоснежные цветы и спросила у хозяйки. «Можно я их пока на ночь оставлю в гостиной, а утром уберу к себе в комнату, чтобы тебя не смущать? Не смогу спать с этим запахом». «Можно», — растерянно ответила она. «И еще, пока девчонки спят, дай мне посмотреть те книги, по которым они обучаются. Интересно, как у вас обучение здесь построено. Пока Сергей с Родионом заняты, почитаю немного». Ну, не скажу же я ей, что я элементарных вещей не знаю, и мне надо разобраться с самыми простыми понятиями. Конечно, сейчас принесу. Она немного уже отошла от потрясения и недоверчиво посмотрела на то, как я понесла в вазу в гостиную. Да плевать, пусть пугают. Я никому ничего плохого не сделала, а то, что немного побила двоих бандитов, так задело. Дарина принесла три книги, и я с удовольствием начала их листать, просматривая картинки и читая названия месяцев, сезонов, губерний, соседних стран, животных и прочего детского материала. «Увлекательные я смотрю у вас книги. Не хочется вас отвлекать, но я зашел попрощаться. Засиделись мы с Сергеем за разговорами, не заметили, как время пробежало». Хотел еще с тобой побеседовать? Да уже поздно!» Родион не договорил, уставившись на лилии. «Откуда это?» «Когда мы ужинали, их не было», — настороженно спросил он. «Не было. Поклонник принес», — спокойно ответила я, продолжая листать книгу. «Тебе?» «Мне», — подтвердила я. «Уверена?» — продолжил допытываться стражник. «Конечно». Там записка была. Я достала из кармана бумажку и отдала ему. Вот. Интересно. Покрутил ее, поднес к свету, осмотрел с двух сторон и убрал к себе в карман Камзула. А почему три? А я откуда знаю? А сколько должно быть? Решила уточнить я. Две. До тебя их всегда приносили по две. Ну, вообще-то он сначала две принес. а потом еще одну добавил. Поклонник попался неординарный, любитель нарушать законы. Мне Дарина объяснила уже про значение такого подарка. Я уже в курсе, что меня заказали. Только особо не расстроилась, да? Надо решать проблемы по мере их поступления. А всего бояться и сидеть в подвале за семью замками не буду, с вызовом заявила я. И вообще, что за мужики пошли? Девушка их, видите ли, обидела. Побила немного. Родион упер руки, а стол наклонился ко мне через него и на полном серьезе заявил. «Завтра сидишь дома и не выходишь, пока я не зайду за тобой, поняла? И попробуй только ослушаться. В тюрьме закрою». Закончил он на повышенных тонах. Выдернул с раздражением бедные лилии из вазы и ушел, хлопнув дверью. Я так и осталась сидеть с открытым ртом. «И что это было?» — не поняла я. «Зато мы теперь на «ты», типа друзья», — нашла я положительный момент. «Значит, завтра у меня будет паркохозяйственный день». «Да и Сергею надо мазь сделать, обезболивающую». Я сложила книги на столе, закрыла окно. Чтобы ни у кого больше не было соблазна залезть в дом, потушила свет и пошла спать. Завтра все завтра. Надо еще с утра дядьку своего расспросить, о чем они с Родионом разговаривали почти два часа. Я зевнула и поднялась к себе в комнату, но сначала приоткрыла дверь к Сергею. Дядь Сереж, может надо чего? Давайте помогу встать. Иди уже. «Нашла инвалида. Сам справлюсь». «И так два дня возишься со мной, как с маленьким», — ответил он. «Спокойной ночи, Настя». «Спокойной ночи. Будет сильно болеть, завитит, таблетку подам». «Хорошо». Я тихо прикрыла его дверь и пошла к себе. Свет не стала зажигать. Сняла платье, повесила его на стул, Потом сняла нижнюю сорочку. И тоже повесила ее туда же. Сняла белье. Бросила его в корзину, чтобы завтра постирать. Вытащила из шкафа и надела свою новую пижаму, которую я шила из панталон, купленных ударими. Короткие шорты и топ. И легла в кровать. В свою мягкую и теплую удобную кроватку, в которой так хорошо мне спится. Все завтра. Завтра. Уже проваливаясь в сон на грани с реальностью, я зафиксировала движение шторы рядом с кроватью. Сон как рукой сняло. Вот и поступила проблема. Не прошло и нескольких часов. Быстро же они. И Родиона не испугались. Я лежала, стараясь дышать ровно, изображая сон. Только пульс громыхал в голове, и мозг начал фиксировать все малейшие шорохи и звуки. Гость стоял, не шелохнувшись, минут пять, потом осторожно сделал шаг вдоль кровати и немного отодвинул занавеску, чтобы свет луны попал мне на лицо, и не только. Вообще-то я гостей не ждала, и спать легла в удобной для меня одежде и позе. Минимум тряпочек на теле, лежа на животе распущенные волосы. Гость глубоко вздохнул и судорожно выдохнул. Похоже, что ему картинка понравилась. Теперь главное не прозевать момент, когда он решится на какие-то действия. Но его действия меня очень удивили и сбили с толку. Он резко запрыгнул на подоконник, открыл окно, и все. То ли слез, то ли спрыгнул. Я не поняла, но он ушел. Кто это был, что ему было надо, я так и не узнала. Полежала, не двигаясь, натянутая, как струна, еще несколько минут. Потом, наконец-то, открыла глаза и осмотрелась. Штора и занавеска раздувались ветром и не давали увидеть то, что было за окном. Я слезла с кровати, подошла к окну, закрыла его на задвижку. Попыталась что-нибудь рассмотреть в ночном саду, но кроме колышущихся деревьев и кустов так ничего и не увидела. «Уснешь тут, блин!» «Проходной двор какой-то!» Пробурчала я про себя и забралась обратно в кровать. Думала, что не смогу спать этой ночью, но как только я успокоилась, почти сразу провалилась в сон. Глубокий, тревожный и без сновидений.